Солдат и поцелуи. Угол атаки. «Где у вас тут в армию забирают, товарищ капитан?» «Забирают в тюрьму, а у нас призывают», — сердито ответил офицер из окошка в бетонном простенке, но тут же смягчился. «Вообще-то я старший лейтенант». Это Яков знал и без него. Даром, что ли, целый год просидел в классе начальной военной подготовки. Ее у них в школе вел отставной полковник, бравший Кенигсберг весной 45-го. Как все артиллеристы, полкан был изрядно тугоухим, да к тому же контуженным, и орал даже, когда говорил о погоде за окном. Школьников он называл «учащимися» и вел себя с ними так, будто родился не в Тугура-Чумиканском районе, а где-нибудь в Аризоне и был сержантом из Голливуда. Так же яростно выхаркивал им в лица свои идиотские команды. «Учащимся» Это не нравилось, особенно девочкам. Но выбора не было. И к концу учебного года они, вне зависимости от желания, умели вслепую, по секундомеру, разбирать и собирать обратно пистолет ПМ и автомат АК и почти так же, с закрытыми глазами, определять воинские звания по числу и расположению полосок и звездочек на погонах. А потом эти необходимейшие знания... Яков закрепил в универе два курса военной кафедры, шуткали, И там же сделал для себя любопытный вывод. Офицер есть homo sapiens non vulgaris. Хочешь расположить его к себе, обращайся на звание выше. Кроме этого понимания, вынести с военки удалось разве что брошюру с прекрасными опечатками о невосполнимых потерях в психологической войне, да нестреленный патрон для последующего использования в качестве мужественной подвески на кожаном шнурке. Этим список полезных вещей и навыков исчерпывался. Но сказать, что военная кафедра совершенно бесполезна, Яков все-таки не мог. Полезно! Еще как полезно, особенно для под- и просто полковников! мужественно переносящих тяготы и лишения сытой воинской службы в центре большого города, в окружении грудастых девушек и очкастых юношей, которые к старперам в двух и трехзвездочных погонах ходят без веры и любви, но с надеждой, потому что военка обеспечивает их тетей Броней освобождением от призыва в настоящую армию, обеспечивает, как выяснилось позже теоретически, А на практике родная страна подложила Якову с друзьями грандиозную свинью, популярно разъяснив, что они оказались просто-таки и избранными представителями очередного послевоенного поколения, то есть жертвами редкого феномена под названием «демографическая яма», из-за которого раз в 20 лет, вот как теперь в середине 80-х, Красной армии со страшной силой не хватает штыков. И разослала страна повестки по городам своим и весям. И давай ждать наплыва сознательных. На что надеялось, непонятно. Однако в случае с Яковом попало в точку. Когда к концу первого курса почти всех его друзей увели суровые дядьки в парадной форме, студент почувствовал себя одиноко и пошел в военкомат сам. Дорога была не длинной, но чудовищно тяжелой. Малодушие приходилось держать в узде буквально обеими руками и при этом постоянно приглядывать за ногами, которые то и дело норовили свернуть в первую попавшуюся подворотню. Именно от нечеловеческого напряжения в борьбе с собственными конечностями, а вовсе не от страха, на подходе к военкомату Якова колотила крупная дрожь. Так что вопрос вышел слегка заикающимся. Г — Где тут в армию забирают? — проговорил Яков в окошко, напомнив себе Фиму Васа. — Забирают в тюрьму, — сердито ответил человек в погонах. — Тебе зачем? — За повесткой явился. — Является Иисус Христос, а ты прибыл, — привычно поправил Старлей, а потом осознал смысл услышанного и аж пристал в своей амбразуре. — Ты что, больной, что ли? «Да нет, к строевой вроде годен. Так куда обратиться можно?» «Можно Машку-заляшку. Туда шуруй!» И махнул рукой вправо по коридору. В кабинете сидел капитан, теперь уже настоящий, с четырьмя звездочками. Выслушал Якова, кивнул непонимающе, сходил куда-то, принес тонкую папочку в картонной обложке песочного цвета, открыл, переложил пару листочков, пододвинул Якову большую стеклянную пепельницу с непо-военному затейливой гравировкой «Ресторан Челюскин». «Можете курить, военно обязанный». «Спасибо, не курю». Офицер кивнул, подтянул пепельницу поближе, закурил сам. Клубы дыма придали сцене кинематографического драматизма. Полистал папочку, закрыл, поднял утомленный взгляд. «Ждите». «Чего ждать-то, товарищ капитан?» Ваш призыв отложен до особого распоряжения. — О как! До особого! — Яков ощутил прилив самоуважения. — А когда оно может наступить? — А вот этого военно вам знать не положено. Может, завтра, а может и потом. Вы вещмешочек соберите, документы аккуратненько в удобное местечко уложите, чтоб долго не искать. Не волнуйтесь, отслужите свое, отчизна вас не забудет. Не забивайте голову вопросами, не относящимися к вашей компетенции. Лучше за оставшееся время приведите ее в порядок. — Кого? — на всякий случай уточнил Яков. — А армия все-таки. Кто ее знает? Какой в ней ход мысли? — Никого, а что? Голову! — грамотный офицер неодобрительно покосился на Якова Патлы. Особое распоряжение подоспело через полгода к весеннему призыву. Так Яков и поступил в армию. Практически добровольцем. В военкомат пришел лысым и в желтой кофте, как Маяковский. Он попал в пристранное войско. Сослуживцы со стажем называли часть «кастрированной». Чтобы до этого додуматься, особого полета фантазии не требовалось, потому что в документах полк числился как «кадрированный». Это значит, что обмундирование, техники и всяких штыков-пайков в нем было тысячи а живой силы два десятка солдат, дюжина прапорщиков под коллективным прозвищем «Сундук», до сорок офицеров, которых за глаза звали совсем уж стрёмно – псами. Имелся в кастрированной части и командир «Подполковник Переросток Дубник» в фуражке с высокой тульей и всегда ярко, как на строевой смотр на драйных ботинках. Он однажды застал Якова за неприличным занятием чтением полного собрания сочинений в И Ленина. Но это было не сразу. А встретил его полк так, что Яков даже слегка попутал. Это вообще армия или курорт? Страшные деды, о которых на гражданке такое рассказывали, что шевелились тогда еще необритые волосы, в жизни оказались истинными душками. Они напомнили Якову старшекурсников, только пока не очень хорошо ему знакомых и зачем-то одинаково вырядившихся. Особенно приятен был сержант Степа, похожий на гриб-боровик-старослужащий, который лично, своими, собственными, дедовскими руками учил Якова наматывать портянки и вообще наставничал на всю катушку. Через пару недель Якова и остальной молодняк В общей сложности четыре лысые головы отвезли на стрельбище, дали пальнуть из автомата, а потом выстроили на плацу в парадной форме и вручили каждому красную папочку. Ну, то есть папочка была одна, просто вручали ее в порядке очередности. «Принимаю присягу и торжественно клянусь!» Прокаркали лысые головы друг за другом, после чего встретились с пропущенными по такому случаю в расположение родственниками и друзьями а с отбоем забрались на свои верхние койки и утомленные не по солдатски ярким днем тут же заснули подъем сука на гражданке дрыхнуть будешь вставай чмошника то до дембеля не доживешь дедушки чай не сладкий не любят щербила за сахаром еврей за маслом бегом уроды Столовая от казармы была через плац, шагов сто, и Яков с Просонией не сообразил, почему дедушки не могут сходить туда сами, и вообще, с чего вдруг столь развязный тон. С другой стороны, они ведь тоже много чего хорошего сделали, так что ладно, чего уж там, разок можно. «Привет, мужики», — сказал он, переступив порог столовой, в которой, как оказалось, тоже гоняли чаи. С пловом. Пункт питания находился в ведении стройбата который, по забавлявшей филолога Якова армейской терминологии, был прикомандирован к их полку. Хотя, кто к кому прикомандирован на самом деле, это как посмотреть. Стройбат, в отличие от полка, кастрированным не был. И когда во время утренних и вечерних поверок их выстраивали лицом к лицу на Большом плацу, Яков сам себе казался бойцом до слез малочисленного княжеского отряда, нечаянно напоровшегося на основные силы Большой Орды. «Конечно», — думал он, как бы играя сам с собой в полководца-стратега, пока малые командиры выкрикивали перед строем рапорты командирам большим, выкрикивали так, будто пытались больших напугать. Конечно, скоро подтянутся и наши дивизии, выведут из боксов наши танки, БМПшки установки залпового огня и развеют в прах это странное воинство с метлами, кирками, ломами и лопатами. Но мы этого уже не увидим. Мы об этом можем только мечтать. Потому что пока все это подтянется, пока напряжется и долбанет, наш краснознаменный ляжет здесь в полном своем составе не щадя живота своего и прочих частей, включая кастрированные, покрывая себя славой и асфальтовой крошкой и прямо отсюда, вот с этого серого пятака, раскалившегося на солнце так, что пятки жжет через подошвы и портянки, прямо отсюда отправится строевым шагом в анналы героической истории. Салам, ответил ему чернявый пацан в замасленных хбшных штанах и слоснящимися от пота квадратиками на животе. Зачем на ночь пришла? Да у нас там деды чай пьют, масло не дадите паек двадцать. И сахару, добавился служивец Щербилин, которого демографический феномен тоже выхватил из университета, только Ленинградского. И конфетов, да? Ты и говори, если приходила, наша дедушка много терпеть станут. Боковым зрением Яков засек движение слева от себя и быстро по птичье обернулся. Сзади, оттесняя их от входа, обступала плотная шеренга стройбатовцев. Вид у них был зачуханный, но в руках у каждого имелся какой-нибудь предмет. Ремень, скалка, огромный полковой половник. — Вы, чмиря, думала, там чурка много, их насрать, чай не надо, а? Один из сидящих за столом чубатых парней в застиранной хлопчатобумажной стекляшке прищурил и без того раскосые глаза, и Яков ощутил удар чем-то твердым по плечу. «Не на убой, скорее на испуг!» «А, валим отсюда!» — взвыл Щербила, которому, кажется, досталось посерьезнее, и они под гогот ханского войска метнулись к двери. «То есть на дедушек вам насрать!» Мягко повторил только что услышанное командир их родного отделения, младший сержант Блинов. Говорил он без акцента, да и откуда ему было взяться, Блинов был образцовым славянином, хоть на плакат про дружбу народов. Своих голубых глаз он, однако, не поднимал, говорил в стол. «Насрать, чмырьки, а?» До сих пор таких слов в адрес своих новобранцев младший сержант не произносил. Может, потому и не смотрел на них сейчас? Зато Яков и Щербила смотрели во все глаза и не понимали, как относиться к тому, что видят. В коптерке на столе, за которым устроились деды, стоял чайник в окружении эмалированных кружек. Тут же пачка индийской заварки со слоном, общипанная по сторонам белая булка и порубленный наполовину батон копченой колбасы. А рядом, будто в насмешку... Сахарница, заполненная доверху ноздреватыми, отдающими в искусственном свете голубизной кубиками рафинада, и тарелка с желтыми, как запотевшие солнышки, шайбочками сливочного масла. А зачем? Еще не задав вопрос, Яков понял его бессмысленность. И тут же возник другой. Почему? Почему, Степа? Кому, Степа, а тебе, душара, товарищ старший сержант? Степа, похоже, не испытывал никаких неудобств от того, что в одночасье из почти приятеля превратился в конченую сволочь. «Не рубите, да?» Яков посмотрел на Щербилина, стоявшего, как и он сам, у стола по стойке смирно. Тот покачал головой. «Не спросясь, поясни», — приказал Блинов. До присяги нас бить нельзя, быстро, словно давно поджидая поручения, отрапортовал третий новобранец Робертос Амбросас. Он был большой и толстый, и к тому же намного старше всех остальных. Не только сопризывников, но и черпаков, и дедушек, и даже дембелей. Литовскому военкому, который выпас его, наверное, полагалась какая-нибудь специальная медаль. Потому что загреб он парня буквально в последнюю минуту. До конца призывного возраста Робертос не докосил всего полгода. Дома, на медленном Балтийском хуторе под янтарными дюнами, по нему скучали жена и ребенок, а здесь, в далекой дальневосточной казарме, для упрощения межнационального общения, Амбросас был сразу переименован в Неспросясь. Почему нельзя? То присяги еще призывник не рядовой, ответил он. Может, бежать будет геморой, а дедушкам геморой не надо. А сейчас бежать не может, невесело съязвил Щербилин. Сейчас мы уже дух. Если бегаем, то тогда нам дисбат, пояснил невозмутимый литовец. Я дисбат в гробный видел, мне геморой не надо, уже есть теперь. Все ясно, поинтересовался Блинов. Яков и Щербила в разнобой кивнули. «Я спрашиваю, все понятно?» Командир повысил голос, но глаз от столешницы не отрывал. «Так точно, товарищ младший сержант!» Кру, в столовую, за прот пайком, шагом, марш!» «Никак нет, товарищ младший сержант. Я не пойду», — тихо ответил Яков. «Я тоже», — сказал Щербилин. «Никак нет». У, у, младший сержант, да у тебя в подразделении дисциплина хромает сразу на две ноги, констатировал Степа. А у тебя Кенга, кажется, появилась клиентура. Деды избегали грязной работы, и лично молодых били только беспредельщики. Но таких всегда мало. За остальных руки морали те, кто отслужил по полгода, то есть черпаки. Черпак... Шура Кенгурин имел тело бодибилдера и звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Но сейчас в руках у него были не гимнастические кольца, а боксерские перчатки. Бил Кенга без злобы. Профессионально. По корпусу. Чтоб синяков видно не было. И больно. Очень больно. После каждого удара, не спросясь, помогал Якову с Щербилой подняться. И педантично, как продавец иностранного одежного магазина, расправлял на рейке шинели, которые бунтари через 10 секунд снова сгребали в кучу своими телами в бреющем полете. В столовую они так и не пошли, хотя оба были на грани потери сознания. И оказалось, правильно сделали, что не пошли. Через пару месяцев, даже не дождавшись наступления черпачного возраста, Щербила и Яков сидели за одним столом со Степой, Кенгой и остальными. «Это как на зоне», — ухмыльнулся командир отделения блинов, который к этому времени стал уже полноценным сержантом. И, поясняя перемену, совершенно спокойно пялился своими голубыми глазами на них, а не в стол. «Пять минут позора, а потом вечный праздник». «Фи, сержант, не опошляйте процедуру чаепития, поморщился киевский дедушка Моисей Серебро. К этому в приемные часы на КПП выстраивалась очередь из местных девиц. Впоследствии, изрядно раздавшись в Талии, некоторые из них получали аудиенцию у замполита и требовали немедленно оформить этому воину краткосрочную увольнительную в ЗАГС. Выход в город был пределом мечтаний любого солдата, но дедушка Моисей от привилегии отмахивался всеми конечностями, и захомутать его ни одной из девиц так и не удалось. Зато демографическая ситуация в районе, непосредственно прилегающем к гарнизону, вскоре стала предметом зависти окрестных исполкомов. Сыновей и дочерей краснознаменного кастрированного полка, подрастающих в округе как дрожжевое тесто в духовке, так и называли. Серебряное поколение. Не своевременный, но, позволю себе заметить, оправданно скорый переход наших юных коллег из Долитов в Патриции я бы скорее сравнил с мистической и неповторимой церемонией дефлорации. Сказал Моисей Серебро и хрустко хрямкнул крекером крикет. Сначала немножко больно, зато потом как приятно. Не спросясь, голубчик, у меня чай в кружке остыл. «Я, что ли, твои обязанности буду исполнять, козлик?» Бедняга, не спросясь, так и служил, прислуживая, пока не комиссовался. Не потому комиссовался, что надорвался в ночной коптерке, и не потому даже, что погубил себе здоровье небритым салом, которое солдатам выдавали в столовой на второе, и которое остальные есть отказывались, а он нет. А потому, что из далекого, неторопливого хутора, прямо из-под золотых столетних сосен пришла в полк, заверенная по всей форме телеграмма. Жена спросения родила Роберту Второго. А мужчина с двумя детьми от службы в армии освобождался автоматически. Была бы хволя, офицеры, конечно, не стали бы отпускать исполнительного и немногословного младшего сержанта. Ну да, ничего не попишешь. Воинский устав и прочие права человека превыше всего. И они, нехотя его поздравили, и выписали необходимый пакет военно-проездных документов. А полк долго еще удивлялся особенностям хуторского деторождения. За прошедший год, не спросясь, с женой не виделся ни разу. Для Якова Ищербилы прощание с однополчанином совпало с окончательным переходом в когорту старослужащих и, соответственно, с возвращением лафы, еще более вольготной, чем та, что предшествовала принятию присяги. Издеваться над щеглами, черпаками и прочими юнцами не хотелось совершенно. А время взывало к убийству. Причем к убийству массовому. Покончить надо было не с неделей, даже не с месяцем, а с целым годом, что оставался до дембеля. Щербило спасение от безделья нашел в самоволках. На пару с Кенгой он отправлялся на несравненную амурскую рыбалку. Яков же стал во множестве писать стихи про любовь. Научился курить вонючие болгарские сигареты и вспоминать университет, возвращение в которой в виде малопонятного, пока но уже вожделенного дембеля замаячило потихоньку в конце кирза пахнущего туннеля. И тут подоспел старший лейтенант Умрищев, редактировавший дивизионную газетенку Боевой дозор, которую и он сам и вся остальная дивизия в неформальной обстановке именовали исключительно боевым позором. Занимая, как он считал, самый интеллигентский пост во всем краснознаменном соединении, Умрищев постоянно выискивал в среде старослужащих братьев по разуму, с которыми вечерами можно пульку расписать, в шахматишке сразиться, а то, глядишь, и о политике потрепаться за опущенными шторами в редакционном расположении. Прознав о начальном журналистском образовании Якова, старший лейтенант потёр ладони и в качестве пробного камня предложил младшему сержанту написать заметку об окружных командно-штабных учениях, которые только что произошли в таежной глуши под комаринный звон и гулки лязг походных фляжек, наполненных неплохим местным алкоголем. С одной стороны, язык у Якова чесался, потому что как раз на этих учениях его щербило за самоход за самогоном приговорили к крытью танкового окопа саперными лопатками. А это не просто нарушение неотъемлемого права человека на свободу передвижения, но еще и использование рабского труда. С другой стороны, сама мысль о сотрудничестве с газетенкой «Цвета Хаки» приводила его в содрогание в виду абсолютной идеологической несовместимости потенциального корреспондента с целями и средствами гарнизонного существования, а также с основополагающими документами типа воинской присяги и уставов. Поразмыслив и решив, что нанесенное на маневрах обида не стоит отказа от принципов детерминического пацифизма, а обещанные умрищевым гонорары и возможность льготного поступления в военно-политическое училище и вовсе недостойны рассмотрения, Яков старшему лейтенанту уважительно с приложением ладони к краю головного убора, но все же отказал. Что позволило сохранить девственную неприкосновенность чувства собственного достоинства, но никак не содействовало поискам ответа на насущный вопрос «Куда девать?», целый год. И тут он понял — убить время, а заодно спасти себя от окончательного отупения, поможет самообразование. И, осмотрев полки полковой библиотеки, остановился на неожиданном даже для себя варианте. «А что?» — сказал он себе. «На бескнижье и старина Крупский сойдет. Все равно ведь пригодится по возвращении в универ». Не обойтись без него ни в научном атеизме, ни в истории КПСС, ни в прочих экономиках социализма. Тем более, что из других изданий в библиотеке были только неполные подшивки журналов «Коммунист» и «Агитатор» и газет «Красная звезда», «Боевая вахта» да все того же «Боевого позора». Конспектировать Яков умел очень быстро, потому что еще в школе изучал стенографию заочно. И теперь с энтузиазмом восстанавливал успевший подзабыться навык. Вычерчивая в толстой тетради замысловатые каракули, он как-то поймал себя на мысли, что автор полного собрания сочинений действительно кое в чем был прав. Но не так, чтобы всегда, повсеместно, да еще и всесильно. Додумать Крамолу помешала нарисовавшаяся в дверном проеме большая голова с продавленной околышем бороздкой на густых, коротко остриженных волосах и сурово насупленными бровями. В этом еще не было ничего угрожающего. Брови у подполковника Дубника насуплены были, кажется, с рождения. Но наверняка этого Яков знать не мог, так как при рождении командира свечку не держал. Поэтому на всякий случай вскочил и отдал честь. — К пустой голове руку не прикладывают, — напомнила большая голова с бороздкой, пока не имея в виду ничего обидного. На Якове действительно не было пилотки. — Вольно, боец, занимайтесь. Читаем, значится, в часы досуга? — Так точно, товарищ подполковник, читаем. — Похвально, младший сержант, отнюдь похвально. Что читаем? — Разрешите доложить, товарищ подполковник, Ленина Владимира Ильича? Голова вплыла чуть поглубже. За ней в красный уголок втиснулись плечи с погодами, грудь с наградными планками, талия с ремнем и все остальное, что положено иметь командиру полка. Собравшись воедино, он подошел поближе, повертел в руках толстенный том цвета зрелой свеклы. — Хм, так точно, Ленина Ильича! Молодец, боец! Повышение политического марксистско-ленинского самообразования способствует тяжелым, но почетным условиям повседневного несения строевой службы. А это еще что такое у тебя? Тетрадь, товарищ подполковник. Общая. Сам вижу, что тетрадь. Отставить умничание, младший сержант. В тетради это что за задрюки? Разрешите доложить, товарищ полковник. Разрешаю, боец. Долаживайте. Это стенография, товарищ подполковник. «Конспект ленинских статей и писем в стенографическом изложении». «Стенограммия? Это когда на стенках пишут? Ты мне что, боец, безобразие нарушать в моем расположении? Да и не стенограммия это!» Он поднес тетрадь ближе к глазам. «Ты кто по этой? По национальности будешь? Еврей, кажется?» «Так точно, товарищ подполковник, еврей!» Так ты тут со своими антисемитическими иероглифами империалистическую заразу в войсковой части разводишь мне, что ли? Никак нет, товарищ подполковник Отставить перебитие старшего по званию р сыр Слушай мою команду Вот эту задрюку всю переписать на русский язык Об исполнении доложить немедленно в 19.00 завтра вечером Команда ясна? Да, но... Команда ясна, товарищ младший сержант «Так точно, товарищ подполковник!» «Приступать к исполнению!» И вышел, заметив напоследок с такой горечью, что даже забыл поставить в конце восклицательный знак. «Куда, солдата, не целуй, всюду жопа!» А зимой Дубник проковырял в погонах дырочку для третьей звезды и совсем ушел из расположения. Вернее, не ушел даже, а улетел в теплые края военным советникам в Эфиопию. На его место назначили другого подполковника – Меркулова. Невысокого, поджарого, хриплого, как Высоцкий. У этого рвотный рефлекс вызывало не скоропись, а курение в казарме. «Значит так, бойцы», – сказал новый комполка на четвертый день после вступления в должность, выковыряв окурок из трубчатой рамы двухъярусной кровати. «Я вас тут за советскую власть агитировать не собираюсь, но предупреждаю еще раз» и будем хоронить бычка. Вольно разойдись!» Еще раз обнаружился через неделю. Меркулов, как и обещал, моралями солдатские мозги буровить не стал, а вместо этого построил всех на заснеженном плацу в полной боевой выкладке. Автоматы с примкнутыми штык-ножами, саперные лопатки на поясах, ротные пулеметы на плечах, сухие пайки в вещмешках, переносная радиостанция на спине несчастного радиста И, выждав, пока затихнет над головой низко летящий ИЛ-62, негромко, но убедительно проговорил Полк, учебная тревога, газы! Солдаты натянули резиновые маски, хотя и понимали, что на 30-градусном Хабаровском морозе отодрать противогаз от головы можно будет только вместе с лицом. Полк, Равняйсь! смирно! «На вещевой склад! Бегом! Марш!» На складе получили по разнарядке одни носилки, с которыми всей дружиной помчались обратно в казарму. Возложили на носилки акурок и также, бегом, почти вслепую из-за запотевших иллюминаторов противогазных масок, задыхаясь от мороза и ржавого воздуха в брезентовых шлангах, рванули в шестикилометровый марш-бросок на пустырь за заводом Дален-Аргамаш маленькими почти игрушечными лопатками отрыли в промерзшей земле могилу длиной два шириной пол и глубиной полтора метра и аккуратно как в томатный соус опустили в нее злополучный бычок забросали яму сквозь затвердевшую резину пробубнили над свежим захоронением торжественные речи и победоносно вернулись в расположение части вся процедура прошла как пописанному Потому что командир с самого начала предупредил. «Будете блудить? Пущу ракету!» А куда именно пустит, не сказал. Но прояснять этот вопрос ценой собственной шкуры не захотел никто. И так было понятно. Новый подполковник слов на январский ветер не бросает.